Глава 11. В которой есть место удивлению. Оказывается, в Советском Союзе были и швейцары. Этого звали Костя, и он смотрел на меня, как Ленин на буржуазию. Настоящий фейс-контроль, елки. Кафешка, на мой взгляд, была самой обычной: Стеклянные витрины, коктейль-бар на небольшом возвышении, входная группа в лаконичном стиле. Почему старичная молодежь его выбрала в качестве своего места постоянной дислокации, понятия не имею. Народа на крыльце толклось очень много. Курили, разговаривали, пританцовывали. «То есть, не пустите», — уточнил я у швейцара, который сделал каменное лицо и смотрел сквозь меня. Тот пожал плечами. Я полез за кошельком. Взгляд и поза кости слегка поменялись. Значит, я двигался в правильном направлении. Извлек на свет божий рубль. Глаза халдея блеснули. «Я Эрнеста ищу. На меня похож. В кожанке ходит. Прическа такая у него». «Ах, Эрнеста!» Металлический рубль магическим образом пропал из ладони кости. «Так вот он на баре сидит. Шампань пьет». Я глянул сквозь стекло в сторону барной стойки. «Эрнест действительно был там». Увивался вокруг какой-то девушки с огненно-рыжими кудряшками в своем репертуаре: Проходи, проходи, Андрей! Швейцар Кости предупредительно открыл дверь, и в нее быстро прошел какой-то смутно знакомый парень с огромной кудлатой шевелюрой, бородкой и усиками. Андрея никто задерживать, например, не собирался. Меня пустили только после него. Что за знаменитость местная? Вон и на бар сходил, и Эрнесту ручку потряс. Взяв выпивки, он отправился в дальний темный угол и мой соседушка тут же увидел меня. Шевелюра перестала закрывать обзор, зрачки его расширились, Эрнест постоял коктейль на барную стойку и с радостной рожей двинулся ко мне. «Гера! Эрнест! Гера! Эрнест! Я... Что не так? Отойдем?» Мы отошли в какой-то закоулок, и я, не рассекаясь мыслью под древу, достал удостоверение журналиста. «Ах ты ж... А я думал, ты физкультурник!» Комсомолка этого мне хухры-мухры, так что впечатление я произвел. «Сам ты, физкультурник, мне нужен посталаки». «Хренаси за явочки, соседушка! И вообще, откуда ты, потому что ты трепло, мод и пижон?» «Я видел, как ты совал деньги батона Папуашвили, когда я кофе пил у Ашота. Лучше всего было скормить ему полуправду. Да и именем Маврикиса Адамовича несколько раз форсил, а я слушал и впитывал. Профессиональное». «Да...» — эрнес запустил пальцы в шевелюру. «И по какому поводу тебе нужен посталаки?» «Вихри враждебные веют над вами. Ублюдки из горкома хотят найти для сам козла отпущения». Снова это было полуправдой. Палки в гнездо с осами тыкал все-таки я, но Эрнесту об этом знать было не обязательно. «Сам?» «Погоди, это новая контора, где бульбашеи копались? «Понятно». На точенных челюстях Эрнеста гуляли желваки. «Может, мне пацанов кликнуть и тут же тебя в толчке утопить, как стукача?» «Задолбаешься». Нужно было бы тебя сдать, я бы тебя в анакопии сдал. У меня свои резоны. Ну-ка, ну-ка. Журналистское расследование. Громкое коррупционное дело. Разворот в комсомолке. Что такое ты и постолаки? Два нечистых на руку гражданина. Что такое Мосгорком, представляешь? У меня после Афгана сплошная текучка. Ничего интересного. Забывать стал народ Белозора. Так ты тот Белозор? «Мать твою так, и я с тобой в одном номере жил! Дела!» Вот тут его проняло. «Репутация — дело такое. Сначала ты работаешь на нее, потом она на тебя». пира, чтоб тебя! Папарацци конченый, желтая кость! Засранец ты, соседушка! Я к тебе со всей душой, между прочим!» Он явно был напуган. «Ты вообще, что ли, ничего не боишься? Пришьют тебя в подворотне или на крючок подцепят. Не туда ты полез, Белозор. Помрешь еще, скоропостижно». «А я уже один раз помирал», — криву смехнулся я. «Или даже два. Ты вот что, хочешь, чтобы твой патрон не рухнул? И тебя, чтобы обломками не убило? Дай адресок. А еще лучше предупреди, чтобы не порол горячку до моего приезда. У меня серьезные предложения есть для него». «Ладно, пойдем, я знаю, где тут телефон». Ты это только, ну, черт, я сварить то успею, если что. Сколько времени у нас есть? Я пожал плечами. Если он сыграет свою роль сейчас, то потом при хорошем раскладе мне будет вовсе не нужен. Эрнест говнюк и мажор, и вообще неприятный тип, но, наверное, не заслужил того, чтобы его расстреляли просто за компанию. Если по столаке заговорит, всем будет наплевать на Эрнеста. Или нет? Дело ведь курирует Волков. У него мелочей не бывает. Понятия не имею. Завтра, послезавтра, может, три дня. Эрнест судорожно кивнул и сунул палец в диск телефона. Жррррррррр. Он начал набирать какой-то длинный номер, а потом, глубоко вдохнув, выпалил: «Маврика Садамович, это Эрнест! Вопрос жизни и смерти. Нет, не шучу и не напился. Тут рядом со мной стоит Герман Белозор из комсомолки. Да, который маньяк и босмач. Вам нужно с ним поговорить лично. Да, по телефону нельзя. Хорошо, я передам». Ну вот, я маньяк и басмач, чувствую быть мне еще и фруктом после этого мандаринового дела. Прежде чем ехать в Дзержинск по Сталаке, я просто обязан был посетить редакцию. Всякой наглости есть предел. Старовойтов по каким-то своим каналам забронировал мне номер в гостинице «Минск». Что на Горького, она же Тверская. Так что, проворочившись всю ночь на твердой кровати и подышав казенными запахами, я совершенно разбитый отправился пешком на прием к Васбергу нынешнему главреду комсомолки. Надеялся прогулкой разогнать тревожные чувства и прибыть на важную встречу в хорошей форме, но тщетно. С неба снова накрапывало. Кажется, даже начал падать мокрый снег, так что мне ничего не оставалось, как прятать голову в воротник и стараться не шлепать по лужам слишком уж сильно. На крыше домов опустилось серое небо, машины поднимали в воздух целые фонтаны грязных брызг. Вокруг царил сумрак, прерываемый только редкими огнями уличных фонарей и вывесок. Легендарное здание «Издательский дом правды» располагался на улице «Правды» номер 24. Именно здесь, на шестом этаже, разместилась редакция комсомолки. «Я на секунду замер у левого подъезда с монументальным логотипом и пятью советскими орденами» а потом попер наверх, сделав как можно более мужественную рожу. Меня ведь здесь и в глаза не видели, только читали, черт его знает, как примут, тем более задерживаться я не собирался. Нужно было ехать на Дзержинск, не дальний свет, конечно, но за замкадом, и я понятия не имею, как туда добираться. Так что в планах было максимально быстро и незаметно пробиться к главреду, выложить на стол Аркадию Иосифичу черновик расследования, взять индульгенцию на поездку в Дзержинск, узнать по поводу семинара и сбежать к постолаке. Однако проблемы начались уже на входе. Бдительный консьерж попросил документы для того, чтобы записать меня в журнал посетителей. И после того, как я протянул ему удостоверение журналиста, долго вчитывался в него. Сначала с очками, потом без очков. А когда, наконец, все прочел, то заорал дурным голосом. «Федосеевна, тут Белозор пришел!» «Вот те Я шел инкогнито по Невскому проспекту. Они привстали из-за столов, выглядывали из дверей кабинетов. Некоторые подходили пожать руку, другие ограничивались поднятой в приветствии ладонью. И это было странно. В любом случае, я чувствовал себя то ли блудным сыном, вернувшимся в отцовские объятия, то ли неведомой зверушкой на цирковом параде, то ли волшебником в голубом вертолете. Прорвавшись к приемной, я едва ли не обрушился на стойку. «К и Иосифовичу Белозор! Он вас уже ждет!» Улыбалась мне миловидная женщина лет 35-40. «Проходите!» Заходил я в кабинет с трепетом, а выходил с улыбкой. Если и существовал на этом свете мой субъективно идеальный главный редактор, то я его встретил. «С чем пришли?» Спросил он сходу, увидев исписанные от руки листки с черновиком расследования который я нервно скрутил в трубочку. Спросил так, будто мы старые знакомые и давние коллеги, и за чашкой чая я вчера обещал ему какой-то эксклюзив из сферы ЖКХ, и, само собой разумеется, исполнил обещание и принес. Потому я выдохнул, положил ему на стол рукопись и в двух... Ладно, в ста-двух словах описал ситуацию. Упомянул и про Волкова, и про то, что в общем и целом журналистское расследование это будет кстати, и примут его наверху благосклонно». «А дальше что?» – Ваксберг, кажется, одобрял мое рвение и улыбался уголками губ. Его выразительные глаза смотрели испытующе. «А дальше интервью у директора овощебазы, П, что проживает в подмосковном городе Д, – сказал я. Завтра же. Заодно поработаю парламентером. Даст интервью и согласится быть свидетелем в суде. Считай, спасен. Нет. Ну, на нет и суда нет. То есть Волков решил разворошить осиное гнездо?» понимающий усмехнулся главредком комсомолки. «А вы у него в роли мальчика, который тыкает в улей палкой. Вы не поверите, Аркадий Иосифович. Эта аналогия за последние пару дней прозвучала раз пять, не меньше. То есть мы публикуем ваше расследование, сдобренное ядреным интервью товарищу П. Осы зажужжат и попробуют искусать нас до полусмертию. А служба активных мероприятий выловит их одно за другой, одно за другой. Возможно, еще до взлета». «Возможно, наша публикация будет объяснением инсектицидных действий сам для широкой общественности Жужаня, это будет, не дай бог, никому». «У меня один вопрос, Герман». Ваксберг чуть склонил голову, оглядывая меня и как будто прицениваясь. «Вам не страшно?» «Да чертиков, Аркадий Иосифович», – честно признался я. «Ну и отлично, работайте. Послезавтра встречаемся на факультете журналистики. Через два дня жду готовый материал. Оставим вам в разворот. Фото есть у вас?» Я сунул руку в рюкзак и достал оттуда фотографии из Апсары. С табелями, вагоном, ящиками мандарин и всем прочим. «Шикарно!» — только и сказал главред. «С вами приятно иметь дело, Герман!» «С вами тоже, Аркадий Иосифович!» «Как он меня сразу раскусил, а?» Не стал давить авторитетом, давать ЦУ или лезть в душу. Просто одобрил задачу, обозначил временные рамки. Оставим вам разворот. Это значит, что если я налажаю, то подведу всю редакцию. Нет, они найдут, что поставить в печать, но... Но это будет с моей стороны очень, очень недостойно. Я потеряю лицо, ту самую репутацию, которая, похоже, формировалась независимо от моих намерений и желаний. Интересно было бы залезть моим нынешним коллегам в голову и узнать, каким они видят Геру Белозора. «Уже уходите?» — спросил меня консьерж, когда я, гулко бухая ботами по ступеням, спускался вниз. «Так быстро?» «Работа!» — развел руками я. Чтобы ехать на Дзержинск, Волков прислал за мной машину. И с большим удивлением и даже с некоторой радостью я увидел за рулем того самого подтянутого и приличного милиционера, которому передавал посылку с записями на вокзале Туапсе. «Здравствуйте», «Здравствуйте — улыбнулся он, — «а я вот тут рад видеть и давно. Со вчерашнего дня вы мое первое задание, меня Ваня зовут, Степанов, Гера, Белозор». Протянул я ему руку после того, как взгромоздился на переднее сиденье Копейки. «Да-да-да, а меня моментом перевели, я даже не ожидал». «По щелчку пальцев! Сам села! Теперь поработаем!» Он и вправду был настоящим патриотом и энтузиастом и готов был трудиться на благо социалистической родины. Пока мы ехали, Ваня Степанов рассказывал о том, как ловил карманников на курортном побережье Черного моря. Даже довелось пострелять, глаза его при этом горели, эдакий сэр-ланцелот озерный советского пошиба. «Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим, души прекрасные порывы», снова вспомнил Александра Сергеевича я и предекламировал слух. «Товарищ Верь, взойдет она», – подхватил Степанов. «Ай, какой молодец!» И Пушкина он цитирует. «Вот нравится мне это время. Черта с два вчерашний милиционер годиков это трех 23 отроду в 2023 году вообще смог бы понять, что за дичь я несу». «Душе — это глагол», — не удержался я. «Почему глагол?» — удивленно глянул на меня Степанов, а потом понял. «А, это как в картине «Три богатыря»? А там что?» Настало мое время недоумевать. «Три — тоже глагол, повелительного наклонения». Я заржал, как идиот. Степанов тоже улыбался довольный, что произвел на меня впечатление своим остроумием. Он и вправду впечатлил. Все-таки Волков в людях разбирается. Вон какого парня у Туапсейского, Туапсевого. Туапсинского. Черт бы их побрал. В общем, переманил к себе из милиции Туапсе в службу активных мероприятий наш великий инквизитор, парня весьма толкового. Мне Ваню Степанову даже как-то жалко стало. Просто представил вместо его искренней улыбки и открытого взгляда волчий оскал Василия Николаевича, который обязательно появится. По работе он на человека с дубовым сердцем годиков 5-10. столаке жил в добротном кирпичном одноэтажном доме на самой окраине Дзержинского. Город был окружен несколькими деревнями. И кроме частного сектора состоял в основном из панельных многоэтажек, промзон, гаражных кооперативов и, конечно, Никола-Угреншского монастыря, который, по-хорошему, дал начало всему городу. И да, он не функционировал но использовали его здание и помещение по-божески. Там в разное время размещались начальная школа, летний городской детский оздоровительный лагерь, спортшкола, родильный дом, детская поликлиника, станция скорой медицинской помощи. Тут, наверное, и сам Дмитрий Иванович Донской, которого, почитая чуть ли не основателем обители, повторил бы легендарное «Сия угреша сердце мое». «Это вам не спиртным торговать». Я снова поймал себя на мысли об истории, этике и архитектуре. «Это что, я устал быть журналистом? Пора снова в архивы или в археологическую экспедицию? В земле колупаться или за преподавательскую кафедру? Была акула пера да вся вышла? Ну нет, еще не спета столько песен». Копейка притормозила перед каменным забором. Степану вынул из подмышечной кобуры Макаров, дослал патрон в патронник и сунул пистолет обратно. «Мало ли», – прокомментировал он, – «я тут подежурю, снаружи. Если что, кричите, хорошо?» «Хм, хорошо!» – усмехнулся я, вспомнив очередной дурацкий анекдот. Настроение было какое-то удивительно несерьезное. Покинув машину, я прошел по пожухлой, мокрой траве к сияющей свежей зеленой краской металлической калитки, и постучал. Шесть часов, рабочий день кончился, Маврикис Адамович должен был быть на месте. Забрехали, надрываясь и натягивая цепи, жуткие черные псины, похожие на вурдалаков послышались голоса в доме, открылась дубовая дверь с подковой над косяком. «Проходите!» – раздался мужской голос едва заметным акцентом. Кабели привязаны!» «Проходите!» И я вошел. Хозяин встречал меня в дверях. Крепкотелый, смуглый старик, импозантный, с полным ртом белых крепких зубов. «Это вы, Белозер? Пройдемте, поужинаем!» «Но не спорьте! Знаю, привезли плохие новости, так что сначала поедим как следует, чтобы аппетит не портить! У нас украинский борщ с пампушками и сало подкопченное!» Я был, честно говоря, шокирован таким приемом. Маврикис Адамович провел меня на кухню, усадил за стол, улыбнулся молодой, лет на двадцать моложе его самого статной красивой женщине у плиты, взял в одну руку большую ложку, в другую чесночную помпушку, зачерпнул красного наваристого борща с густой жирной сметаной и отправил в рот с видимым удовольствием. Грешин, не удержался и я и принялся уписывать борщ за обе щеки. Черт побери, этот пастолакий умел жить! Анфеса! сказал он, посмеиваясь. «Почему таракан в тарелке?» «Ай ну тебя, киса!» — отмахнулась хозяйка. «Это петрушка!» «Киса? Это такое сокращение от «маврикис»? Очень интересно!» «Ты что, таракану имя придумала? Ну ты мать даешь!» Ткнул жену в бок по столаке. «Дурак!» — засмеялась она. А я не знал, смеяться мне или плакать. Этот махровый коррупционер и фруктовый мафиози всея союза оказался на удивление классным дядькой.